флешбэк третий. Свадьба. Немного блужданий по кабинетам, рассованные по рукам пачки денег, и вопрос решен. Набираю сначала Терри. Все, поднимись, отдай ей коробку. Там платье и туфли. Нет, не свадебное. Не уверен, что придет, если увидит свадебное. Может просто сбежать, а я хочу, чтобы приехала. Я тоже хочу доказательств. Поэтому там просто дорогущее сливочного цвета платье. С кружевами и подходящие туфли. Звонит. Да, жирафа было достаточно. Мне в настроении я вступать в очередные батлы. Надень платье, туфли. Спустись. Там Терри. Он привезет тебя ко мне. Все. А если я не хочу? Я сказал тебе, надень твою мать это платье. Рявку, теряя последнее терпение. Скидываю вызов. Спокойно. «Спокойно!» — кричать на нее в день нашего бракосочетания. «Это не очень-то романтично, а я, блядь, стараюсь, чтобы было хотя бы немного. Романтик из меня так себе, но, прямо скажем, из нее тоже. Мои пальцы дрожат, нервничаю, выхожу покурить. Ты же пойдешь за меня?» Где-то глубоко внутри я уверен в этом, но на поверхности меня штырит от страха, что она съедет, любая разумная съехала бы остается надеяться только на то что я не ошибся и разум это не ее случай тупой ее конечно тоже не назовешь язык подвешен креатив антонирует но область приложения очень сомнительная ум и разум это далеко не одно и то же поэтому просто дура моя дура тери паркуется крыльца открываю дверь подаю ей руку нет но я же сказал так Так, вдох поглубже. Тяну ее за руку по лестнице вверх. Я же сказал надеть платье. сжимая зубы. Ты же не сказал на кого? Зараза. Открываю дверь. Она застывает в проеме. Мне хочется хлопнуть дверью посильнее, чтобы прилетела по этой заднице, обтянутой джинсой. Но я сдерживаюсь. Черт с ним. Ладно, мне по большому счету плевать. Заходим. Вообще сегодня не регистрируют, поэтому перед залом регистрации никаких толп, мы стоим вдвоем. на что? Пригласили на регистрацию?» Подозрительно поднимает на бровь. «Типа того». Девушка протягивает мне три цветных распечатки. «Выберите текст клятвы!» Протягиваю своей заразе. «Выбирай!» «А что, невеста? Доверила это мне?» «Будем считать да!» Читает, хмурясь и поглядывая на меня. «Здесь только один стоящий», — протягивает мне листок, пробегаюсь глазами, пока смерть не разлучит нас. «Ну что ж, не разочаровала и в этом», — отдает администратору. «Маш Миндельсона, двери перед нами открываются». Подхватив за талию, втягиваю внутрь, неуверенно шагает, оглядывается, тормозит. стой Работник ЗАГСа смотрит на меня с вопросом в глазах. «Секунду» разворачивая ее к себе, сжимая ладонями лицо. И тихо, чтобы нас никто не слышал. «Ты хотела доказательств. Так вот они. И я тоже хочу доказательств». «Ты что? Серьезно?» Хлопает на меня выпученными глазами. «Быть может, это второй раз, когда я вижу ее такой, открытой обычной девчонкой. Первый был еще более сомнительным». «Да, серьезней некуда. Смотрит, губы растерянно приоткрываются». А если я скажу, что поверила? Мы отменим свадьбу? Нет, я уже к тебе привязался. Арчи! Яна, мне не нужен больше никто. Разве тебе нужен кто-то другой? Я ищу в ее глазах ответ на этот вопрос. Чуть заметно отрицательно качает головой. И я выдыхаю от облегчения, закрывая глаза и прижимаясь своему убом к ее. Пойдем тогда, сделаем это. но я в штанах. Истерично улыбается она. Это твой выбор. Разворачивать делаем еще три шага. Тормозим. У меня нет с собой паспорта. Он у меня. Еще два шага. Музыка уже давно доиграла. Стой-ка. Вдруг начинает нервничать она. Я вижу, как по ее лицу идут пятна. Ну что еще? Господин Демидов. Минуту. Арчи, ты же видел шрам на моем животе. «Я, блядь, кончаю твоего шрама. В чем проблема?» начиная нервничать тоже. «Там теперь нет яичника». «И что?» «А второй почти не функционирует». «И?» «Я не смогу, скорее всего, забеременеть». «Отлично. Будем трахаться без резинок». «Не сразу доходит до меня». «Ты что, идиот?» Замирает она. Глаза блестят. «Что я несу? Черт!» Опять перехватываю ее лицо, пытаясь осознать сказанное. Ты хочешь родить мне Артуровичей? Конечно. Значит, мы сделаем все для этого. Когда ты решишь, что пора. Обещаю. Но если... Нет. Это никак не поменяет того, что мне не нужен никто, кроме тебя. Это я обещаю тоже. Веришь? Кивает. Пойдем. Ее рука крепко сжимает мою мы внимательно слушаем нашу клятву и говорим в свои согласен согласна в знак моего чего то там я надеваю на нее кольцо великовато она надевает мое на мой палец непривычно но парадоксально успокаивает пока работник загса дочитывает речь авария показательно передевает кольцо с безымянного на средний очередной факт закатываю я глаза верни Шикаю на нее. «Большое!» Сдавленно хихикает она. «Боюсь потерять, а вальс будет?» «Не вернешь кольцо на место, будет тебе траурный тушь!» Возвращает, сжимает руку в кулак. «Расписываемся. Забираю свильство о браке и паспорта. Выходим. Садимся к Терри. Все. Можно вас поздравить?» «Посочувствовать!» Выдыхаем мы синхронно. «Муж и жена. Одна сатана». Куда? Домой. Я веду ее за руку по лестнице в квартиру, хотя сбегать вроде бы она не планирует. Открываю дверь. В углу в коридоре этот дебильный жираф. В ее свадебном платье, натянутом на шею, по массивной туше кружевные валаны, туфли на рожках. Авария. Ну, пиздец.